Глава шестьдесят Любимые поселяются в наших сердцах и умах, а потом полностью нас преображают. Месяцем позже. «Что тебя расстроило, моя красавица?» Салех с тревогой вглядывался в бледное лицо жены. Стефиана зашла к нему в кабинет и, нервно сжимая пальцы, встала возле окна. Она ужасно себя чувствовала. Уже три дня у нее остро горело в груди, периодически разливаясь жаркой болью по телу. Страшно ныли суставы, а кости, казалось, были готовы просто рассыпаться. Срочно вызванные целители не нашли у нее никаких заболеваний, лишь некоторое изменение ауры, которого никто не мог объяснить, и прописали ей постельный режим. Салех в ярости рвал и метал, грозя лекарем страшными карами за их неспособность определить причину такого состояния Стефианы, которая наотрез отказалась лежать в постели. — Ко мне сейчас приходила Даша. Твоя сестра очень расстроена. Салех поднялся и приблизился к жене. Обнял ее и притянул к себе. — Это из-за князя Ингира? — Стефиана вздохнула. Да, он не дает ей прохода, а девочка только-только начала осваиваться в своей новой роли принцессы, и пока ей интереснее ее нынешняя жизнь. Поговори с князем, Салех, пусть он даст ей время. Стефи, Ингир дракон, он не может дать ей время, если почувствовал в ней свою пару, да и Даша давно не девочка». Мы родились с ней в один день. Что значит, он не может, сердито прошипела девушка. Что за манеры? Чуть что-то почувствовал, сразу хватать и уносить к себе. Салех усмехнулся. Это драконья сущность, а Даша родилась человеком, несмотря на отца дракона, и не чувствует магию истинной пары. Но ведь ты несколько месяцев ждал и добивался меня. Возразила Стефиана. Ты тоже дракон, моя леди. И я ждал, пока ты сама почувствуешь мой зов, а когда понял, что твой отвратительный характер не дает никакого шанса проснуться твоим чувствам, то решил больше не затягивать и унес тебя. Ах ты! Девушка сердито стукнула его кулачком по груди. Потом прижалась к нему щекой и с тоской прошептала. Только, похоже, никакой я не дракон, и магия у меня совсем заснула. «Ну-ну, не надо плакать, моя леди!» Салех приподнял ее подбородок и нежно поцеловал. «Всему свое время! Дракон — существо своевольное. Возможно, он проявится, когда ты меньше всего будешь ожидать этого». «Давай полетаем!» — Стефиана с надеждой подняла на него глаза. «Оставь свои государственные дела и улетим куда-нибудь». Принц снова поцеловал ее. «Не сегодня, моя красавица. Вечером прибывает делегация из Иверии. Принц Сантариан с супругой. До вечера есть время, Салех. Прошу, не отказывай». Голубые глаза смотрели умоляюще, заставляя сердце мужчины замереть. «Ты вьешь из меня веревки, моя леди, но для тебя я готов на что угодно». «Куда отправимся?» — поинтересовался принц, когда они вышли на открытую террасу. И увидев, как Стефиана неожиданно побледнела и со стоном прижала руки к груди, испуганно кинулся к ней. «Что случилось, Стефиана?» Салех подхватил ее на руки, но вдруг заглянул ей в лицо, Поставил обратно на ноги и ласково прошептал. «Моя красавица, то, что сейчас будет с тобой происходить, не просто пережить, но я буду рядом и смогу тебе помочь!» «Что это?» — в отчаянии прокричала девушка, чувствуя, как ее тело начинает скручиваться в страшных спазмах, делается ужасно горячим и тяжелым, и вдруг разлетаются на миллионы крошечных частиц. Стоя у края площадки, Салех с восторгом смотрел на прекрасного белого дракона, недоуменно поворачивающего изящную голову на длинной шее. — Какая ты красивая моя леди! — прошептал он. Драконица посмотрела на него с изумлением, а затем неловко расправила крылья, сделала несколько неуверенных взмахов и вдруг поднялась в воздух. «Полетаем, моя Стефи-Ана!» В ее сознание проник такой родной голос и, повинуясь ему, драконица полетела вперед. Расправив крылья, серебристый дракон преданно летел рядом с изящной, ослепительно прекрасной белой драконицей, не отпуская ее от себя ни на шаг. Стефиана летела немного неловко, все время заваливаясь на сторону, но Салеху ее полет казался самым прекрасным, что он когда-нибудь видел. Белые и серебряные крылья двигались в такт, исполняя в звенящем воздухе прекрасную, неповторимую песню их любви. И Стефиана услышала ликующий голос своего мужа. — Небо ждет тебя, моя леди!